Бои на их участке фронта сошли на нет. Остались нескончаемые артиллерийские дуэли, бомбардировки химическими снарядами, ожесточённые атаки и контратаки местного значения. Сражение вновь разгоралось южнее, там опять и опять гремело канонада. Остатки сапёрной роты вернулись к своей обычной работе. В одном отношении минувшие бои оказались им выгодны. Немцев оттеснили с отвала, и с большей части высоты 91. Яростными контратаками немцы вернули почти все свои позиции на высоте 91, но вновь завладеть огромным шлаковым отвалом им так и не удалось. Это было уже невозможно. Они слишком далеко отступили на южном участке. Наконец-то клин, где работали сапёры, стал менее опасен. Они уже не были вечно на глазах у противника под фланговым огнём его пулемётов. Им дали день на отдых. А потом поручили пустяковую работёнку проложить новую дорогу от прежней передовой через ничью землю до южного края высоты 91. Они оказались вне поля зрения вражеских наблюдателей, а немецкие аэропланы обнаружили их только через 2 дня. Эти 2 дня прошли почти спокойно. А потом, разумеется, им дали жару. Пока они убирали старое проволочное заграждение, им снова и снова попадались страшные находки. С любопытством разглядывали они примитивные ручные гранаты и другое оружие 914-15 годов, немало его ржавело вокруг. У Интерборн увлёкся прокладкой дороги и работал с таким пылом, что Эван столько диву давался, ведь до сих пор его вистовой занимался сапёрным делом без малейшего интереса. Не понимаю, Интерборн, что это вы столько страсти вкладываете в эту дурацкую дорогу? Кажется, такой нудной работы у нас ещё не бывало. — Да ведь это очень понятно, сэр. Сейчас мы строим, а не разрушаем. Снимаем проволочное заграждение, а не ставим новое. Засыпаем воронки, а не оскверняем землю. Слова «оскверняем землю» заставили Эванса нахмуриться. Они показались ему напыщенными, при том он, хоть и был туповат, чувствовал, что Уинтерборн молчаливо, но твердо всем своим существом осуждает войну и негодовал. Сам он относился к войне с каким-то суеверным благоговением. Он верил в империю. Символ империи — король-император, а король-бедняга всегда вынужден наряжаться адмиралом, либо фельдмаршалом, либо еще каким-нибудь высшим чином, а посему все армейское и флотское обретает некую таинственную значительность. Но ведь армия и флот предназначены для войны, а отсюда следует, что войну надлежит чтить наравне с империей. Не раз Эванс неуклюже пытался вызвать у Интерборна на откровенность. Пусть бы вы сказал вслух свои еретические взгляды. Но, разумеется, Винтерборн тотчас разгадывал его нехитрые подходы и избегал ловушек. "Похоже, вы республиканец", сказал он как-то Винтерборну, когда тот бездумно напевал себе под нос Марсельезу. "А я не верю ни в какие республики. Подумайте, президенты с самого утра щи галяют в смокинге". Уинтерборн чуть не расхохотался. Немалого труда стоило ему сдержаться. Он заявил, что он отнюдь не приверженец республики. И с комической серьезностью признал «да, безусловно». Эванс подметил существенный изъян республиканского строя. Но недолго радовался он прокладке новой дороги. На второй день работ к вечеру он увидел, как батарея легкой артиллерии пересекла бывшую ничью землю по проложенной ими дороге и двинулась дальше по рытвенам и воронкам на новые позиции. И так даже эти крохи созидательного труда вели только к дальнейшему разрушению. Снова стали работать ночами, и Уинтерборн отличился. Взялся извлечь из земли неразорвавшийся снаряд, которому остальные саперы и притронуться не хотели, боясь, что он взорвется. Все припали к земле, пока Уинтерборн изо всех сил дергал и тянул снаряд, а Эванс, стоя рядом, уговаривал его быть поосторожнее. И вдруг Уинтерборн отчаянно расхохотался и в ответ на расспросы Эвенсона на силу выговорил, что под руками у него, оказывается, никакой не снаряд, а просто обрубок дерева, засунутый в железное кольцо. Сапёры смущённо вернулись к работе. В награду за храбрость Уинтерборну разрешено было присоединиться к партии сапёров, извлекавшей настоящие неразорвавшиеся снаряды из шоссе, которые теперь, когда немцы отступили, уже не было недосягаемым. Снаряды приподнимали и вытаскивали очень бережно, так как, долго пролежав в земле, они теперь могли легко взорваться от малейшей неосторожности. В Интерборн от души порадовался, когда с этой милой работёнкой покончили. Ночные обстрелы химическими становились всё ожесточённее. Иной раз у Интерборн по 12 часов в сутки не снимал противогаза. Люди так часто пользовались противогазами, что пришлось выдать им новые фильтры. Эванс временно принял командование. У него не было помощников, кроме Томпсона. И сапёров в строю оставалось всего человек 40, а по тому работали теперь в одну смену, которой Эванс и Томпсон командовали по очереди. Вся связь между ротой и штабом батальона лежала на родном Вестовом у Интерборн. Зато Эванс, в те ночи, когда не дежурил, всегда разрешал ему отдохнуть. У Интерборн был бесконечно благодарен за эти ночи свободные от работы. Кашлять он начал еще зимой, к этому прибавилась, вероятно, какая-то инфекция, занесенная в шами, и теперь его одолевало что-то вроде перемежающейся лихорадки. Каждую третью ночь он то обливался потом, то трясся в ознобе. И куда приятнее было лежать, хотя бы и в сыром погребе, чем тащиться на работу, когда тебя лихорадят и ноги подкашиваются от слабости. Он крепко спал в погребе, Не слыша рвущихся снаружи химических снарядов, как вдруг его разбудил Хендерсон, второй уцелевший вестовой. Он споткнулся в темноте и едва не свалился с лестницы. Уинтерборн зажёг свечу. Хендерсон, только что снял противогаз, волосы у него были взъерошены, лицо бледное и испуганное. Что такое, спросил Уинтерборн, что случилось? Томсона убило. О, господи. Теперь Эванс один остался. Чем это его? Шрапнелью. Где, как? Боши пошли в атаку. Томсон снял нас с работы и велел укрыться в окопе. Сам стоял наверху, а мне велел спуститься в окоп. Шрапнель разорвалась совсем рядом. Он и 5 минут не прожил. О, господи, успел он что-нибудь сказать? Да, он был в памяти и совсем спокоен. Сказал мне, как отвести назад роту. Кланялся Эвансу: "Тебе и старшение, Велел мне взять у него из кармана два письма и отослать жене и матери. Искалечило его страшно. Правую руку всю искромсало, правую ногу тоже. Ребра перебиты, щека разорвана. И он взял с меня слово, что я упрошу Эванса написать его родным, будто пуля попала в сердце, и он умер сразу, ни минуты не мучился. Черт возьми, хороший был парень, один из лучших наших офицеров. Защитный занавесу входа приподнялся. Шатаясь, встряскиваясь лица противогаза, вовалился денщик Эванса. У Интерборна срочно явиться в полной боевой готовности. У Интерборн поспешно обулся, навьючил снаряжение, рвком надел противогаз и под нескончаемым ливнем химических снарядов рысьцой пустился к офицерскому погребу. С удивлением, с тревогой и стыдом он заметил, что весь невольно съёживается, когда В близости падает снаряд, и ему теперь стоит большого труда не пригнуться, не припасть к земле. В ярости он чистил себя трусом, негодяем, тряпкой, всеми бранными словами, какие только приходили на ум. И всё-таки тело невольно съёживалось. То была крайняя степень вызванного войной напряжения, когда вражеский аэроплан и тот наводит ужас. Эванс что-то старательно писал. Расторный погреб казался пустым и мрачным, как никогда. Единственный обитатель терялся в нём. Ведь меньше двух недель назад их здесь было шестеро. «Э, "Вы знаете, что мистер Томпсон убит?" "Да, сэр, Хендерсон мне сказал." "Нечего делать вид, что у нас тут рота, когда я остался один и у меня 40 человек не наберётся годных к работе", с горечью сказал Эванс. "Вот получил бумажку из штаба дивизии. Жалуется, что у нас сейчас дело идёт много хуже, чем месяц назад. Как будто они не знают, что были бои, что мы вымотались и потеряли 2/3 людей. Потом он молча перечитал донесение, сложил его и протянул у Интербурну. Отнесите это в штаб батальона. Я сделал пометку весьма срочно. Если полковник спит, добейтесь, чтобы его разбудили. Если он начнёт расспрашивать, объясните, в каком мы положении. Я его уже 3 недели не видел. И скажите, что не уйдёте, пока вам не дадут ответа. Слушаюсь, сэр. И вот что, у Интерборн. Да, сэр. Тут пришла ещё одна бумажка, требует, чтобы каждая рота послала двух желающих в офицерскую школу. Пойдёт Хендерсон, он мал доудал. Да а ещё вызвались этот неряха, помощник повара и санитар. Оба остолопы, я не стану их рекомендовать. Но я хотел бы, чтобы пошли вы. Пойдёте? У Интерборн колебался. Ему совсем не хотелось отвечать за людей, и ведь он считал, что его долг оставаться рядовым, на первых позициях, исполнять самую чёрную, самую тяжёлую работу, делить участь простых, обыкновенных солдат. Однако согласился же он стать вестовым. Да и трудно было сейчас не поддаться искушению согласиться, значит, на несколько месяцев вернуться в Англию, снова увидеть Фани и Элизабет. Согласие это передышка, Но вот странно, ему не хотелось расставаться с Эвенсом. Он вдруг понял, всё, что он сделал в последние месяцы, он сделал главным образом потому, что привязался к этому человеку, заурядному и невежественному человеку того сорта, который он всегда глубоко презирал, к великовозрастному школьнику. Ну, какие у вас там сомнения? Право не знаю, сэр, как вы без меня обойдётесь? Сам себе удивляюсь, ответил Уинтерборн. Эванс даже выругался от неожиданности, и потом прибавил он, «Если дальше так пойдет, я недолго протяну». «Что ж, записать вас?» «Да, сэр». После он пожалел об этом «да». Написанное резко и без обиняков донесение Эванса круто изменило их жизнь. Их перевели на место другой саперной роты, на сравнительно тихий участок фронта. Эванс построил своих сорок саперов как один взвод, И по дороге им встретились один за другим четыре взвода, сменившие их роты. На ходу солдаты перекидывались яхидными шуточками. На новом месте оказалось не в пример лучше прежнего. У них появился капитан, формально принявший командование, и два младших офицера. Но рядовыми роту не пополнили. Видно, их не откуда было взять. Сапёры поселились в блиндожах и землянках линии резерва. У Интерборн, Хендерсон и ещё двое вестовых разместились в землянке с двухфутовым перекрытием в нескольких шагах от офицерского блиндажа. У Интерборна теперь по всем правилам назначили вестовым роты. Он поочередно проводил 2 недели на передовой и 2 при штабе батальона. Жизнь в штабе оказалась ему чуть ли не раем. Прусиновая койка, снаряды почти не долетают, и кормят неплохо, и отдохнуть можно. Он не знал, что его просьба о производстве в офицеры Сразу был дан ход, и теперь о нём заботились. Спустя 2 дня после того, как они перешли на новые квартиры, в землянку вестовых заглянул встревоженный денщик Эванса, Уинтерборн. "Да? Иди скорее, мистер Эванс заболел". Заболел? Когда Уинтерборн подбежал к Эвансу, тот стоял, прислонясь к стенке окопа. Он был мертвенно бледен. "Что с вами, сэр?" "Гас" Наглотался этой мерзости, не могу больше, иду на перевязочный пункт. Я достану насилки, сэр. Нет, к чертям, так дойду. Ноги ещё держат. Берите мой ранец и пойдём. Через каждые несколько шагов Эвенс вынужден был останавливаться и прислоняться к стенке окопа. Его мучительно тошнило, но рвоты не было. Уинтерборн хотел взять его под руку, но Эвенс только отмахнулся. В конце хода сообщения лежали на насилках два страшные изуродованных трупа оба молча прошли мимо но эванс подумал всё-таки газ лучше а в мозгу у интерборна мелькнуло скоро ли меня вот так положат наконец поддерживая эванса он довёл его до перевязочного пункта у входа они пожали друг другу руки вас произведут в офицеры у интерборн спасибо сэр как вы себя чувствуете может быть мне остаться с вами не надо Вернитесь и доложите, что оставили меня здесь. Слушаюсь, сэр. Они ещё раз пожали друг другу руки. Ну, до свидания, дружище. Всего вам наилучшего. До свидания, сэр. До свидания. Больше он Эванса не видел. По суходом Эвансом Уинтерборн разом утратил всякий интерес к своей роте. Новых офицеров он не знал, капитан был ему неприятен. И, разумеется, Отношения с ними у него были совсем не те, что с Эвенсом. Хендерсон уехал в Англию в офицерскую школу. Никогда ещё у Интербурну не было так одиноко. И он с отвращением и ужасом понял, что мужество ему изменило. Его ежедневные походы были теперь совсем не трудны. Каких-нибудь полторы мили, только и услышишь, что несколько пулемётных очередей, до да 3-4 десятка чемоданов разорвётся. Немцы обнаружили несколько танков. Скрытый за отвалом шлака, мимо которого лежал путь у Интерборна, и пытались достать их из тяжёлых орудий. У Интерборн убедился, что теперь ему легко заставить себя идти навстречу снарядам по тем местам, где они рвутся. Ночами было хуже всего. Однажды ночью он сделал то, чего никогда ещё не делал, идя с поручением. Переждал минут 10, пока обстрел немного не утих. Как ни странно, Эти десять минут спасли ему жизнь. Идя по окопу, он слышал, что несколько снарядов разорвались у самого штаба роты. Один снаряд попал прямиком в ненадежное убежище вестовых и разнес его в куски. Отдыхавший там вестовой Дженкинс, девятнадцатилетний мальчик, был убит на месте. Не замешкайся Уинтерборн в пути, на эти самые десять минут неминуемо убило бы его». Он чувствовал себя глубоко виноватым. Быть может, приди он раньше, мальчика услали бы с ответом, а, впрочем, нет. Ответ пришлось бы нести ему, а не Дженкинсу. Он лишился одеяла, подстилки и ранца. Вестовых перевели в такую же землянку, двадцатью ярдами дальше. У Интерборну тяжко было проходить мимо разбитой снарядом землянки. Всякий раз вспоминался Дженкинс, его нелепая ребячья улыбка. До армии Дженкинса служил рассыльным, потом приказчиком в бакалейной лавке в маленьком провинциальном городке. Самая заурядная личность. Читал Джон Буль и принимал его всерьёз, свято верил каждому слову. В остальном же серьёзин не бывал. Вечно сыпал довольно плоскими остротами и помолчишески ухмылялся во весь рот и никогда не брюзжал. У Интерборн жалел о нём. В дни, которые Уинтерборн проводил в штабе, он пытался читать и понял, что это ему не по силам. Ему попался старый номер Спектетера со статьёй о Порсене, с автором, он когда-то был знаком. Он даже не вспомнил, кто такой Порсен, пока не дочитал статью до конца, и нередко самые простые выражения оставили его в тупик, точно какого-нибудь землепашца. В отчаянии он швырнул газету и попросил разрешения пойти в кабачок. Вина не продавали, спиртное было под запретом. Он сидел в кабачке, пил дрянное и вполне безобидное французское пиво и вместе с другими томми однотонно тянул душесчипательные песенки. У него вошло в привычку совать взятку каптенармусу, чтобы тот давал ему лишнюю порцию рум, все что угодно, лишь бы забыться. Кончались очередные две недели житья при штабе батальона и виноват. И он, как обычно, явился к старшине. «Уинтерборн, вестовой четвертой роты, сэр. Возвращаюсь на передовую». Старшина, поджав губы, стал перелистывать какие-то бумаги. «Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, так, так. Ага, вот. Рядовой Уинтерборн, номер 31-80-19. Так. В пятницу вы отправляетесь в Англию, в школу младших офицеров». Четверг в 4 часа дня явитесь в канцелярию за своими бумагами. У капитана Армуса получите неприкосновенный запас. В пятницу до 8:00 утра явитесь на вокзале к коменданту, и вас вычеркнут из списка личного состава. Всё ясно. Да, сэр. Пожалуйста, дайте бумажку для начальству на передовой. Не зачем. Сегодня среда. Оставайтесь тут, а на ваше место я пошлю другого вестового. Слушаюсь, сэр. Вистовой, которого назначили на смену у Интерборна, обрадовался Даниэльзе. Он был молод, не глуп, до войны готовился стать школьным учителем. Он так благодарил у Интерборна, словно именно от него получил в подарок свою новую должность. Пуля уложила его на повал, когда он выбирался из окопа с первым же поручением. У Интерборна стало казаться, будто он в сговоре с самим дьяволом. Потому вместо него и гибнут другие. На оставшиеся 2 дня его попросту освободили от службы. Разрешили каждый день ходить в душ, и он отмылся до чисто и избавился от вшей. Выдали ему совсем новое бельё, не то, что изношенные грязные тряпки, полные дохлых паразитов, какие всегда выдавали после душа. Он получил новые обмотки и штаны вместо прежних грязных и драных, и сдал свою рваную кожаную куртку. У него была по-русинской койка, и он спал по 12 часов кряду. И уже не был такой измождённый и отравленный, как в дни высоты 91. Ему очень хотелось вернуться в Англию, и всё же, сильнее всех других чувств, было в нём вялое отцепенение. Вот уже приказаны ехать, а ему, пожалуй, всё равно, можно бы и остаться. Зачем длить эту пытку? Если остаться, его рано или поздно убьют либо сделают вестовым батальоном, что куда легче и спокойнее, чем служить младшим офицером в пехоте. А, впрочем, может и это имеет смысл. Ведь он опять увидит Элизабет и Фани. Был жаркий летний день. Он брёл по прямой французской дороге, по которой двумя нескончаемыми встреченными потоками тянулись армейские грузовики и орудия. На заставе полевые жандармы и усиленный караул с придержевой подозрительностью приказали ему вернуться. Он набрёл на неогороженный лужок, поросший маками и жёлтыми маргаритками. Я опустился на землю. Размеренно и неторопливо била тяжёлая артиллерия. В небе появлялись всё новые облачка шрапнельных разрывов, преследуя вражеский аэроплан. Из далека донёсся едва различимый, приглушённый расстоянием грохот. Снаряд разорвался в эм. Странное было это чувство. Сидишь на траве в начищенных башмаках под жарким солнцем и смотришь на полевые цветы а невдалеке виднеется два целых, неповрежденных снарядами дома, и незачем все время быть на чеку. Он сидел, упершись локтями в колени, подбородком в кулаки, и глядел прямо перед собой. Тело его уже немного отдохнуло, но разум сковала такая усталость, такое равнодушие, что он с радостью умер бы хоть сейчас, без мучений на этом лугу, даже не вернувшись в Англию, не увидев больше Элизабет и Фанни. Он уже не мог забыться в мечтах, думать о чем-нибудь долго и связано. Либо мыслей не было вовсе, и в голове стоял туман, либо вдруг захлестывали болезненно яркие воспоминания. Не верилось, что всего каких-нибудь семь месяцев прошло с тех пор, как он покинул Англию. Казалось, прошло семь лет. Им овладело не то чтобы презрение к себе, скорее равнодушие, Джордж Уинтерборн не возмущал его, но и немало не занимал. Когда-то он был ужасно занят самим собой, своими желаниями и стремлениями. Теперь ему безразлично. Ничего он не хочет, ни к чему не стремится. Едва ослабла узда армейской дисциплины, и его ненадолго предоставили самому себе, он паник, вялый, безвольный, ко всему равнодушный. Если бы сейчас ему сказали «ты уволен из армии», Можешь идти на все четыре стороны, он бы не знал, что с собой делать. Так и сидел бы и тупо глядел на маки и маргаритки. Вечером, в канун его отъезда, вестовые и денщики раздобыли рому, пиво и шампанского и заставили его выпить с ними. Уговаривали не забывать старых товарищей, не измываться над солдатами, когда он станет офицером. Он обещал, но ему было горько, что их уже разделила невидимая черта подумать только придётся козырять нашему Джорджу, сказал кто-то. В самом деле, подумать только. И почему он не остался с ними? Он много пил и впервые за всю свою жизнь лёг спать пьяный. Он пришёл на станцию за несколько минут до 8, задыхаясь весь в поту от быстрой ходьбы в полной выкладке под жарким июльским солнцем. На севере гремела ожесточённая канонада, Туда через 2 дня приказано было направиться его дивизии. На И приготовилось новое большое наступление. У Интербурн согнулся. Мысленно он уже видел, как нейстовый стальной ливень хлещет взбаламученную землю, сечёт и рвёт в куски человеческую плоть, слышал бьющий по нервам грохот бесчётных разрывов. Выслушав наставление коменданта, он сел в поезд, уже готовый отойти. Вагон был почти пустой, только в дальнем конце собрались несколько отпускников. Он к ним не подошёл. Наконец-то можно хоть немного побыть одному. Немецкая тяжёлая артиллерия послала ему прощальный дружеский привет. На конечную станцию воинской железнодорожной ветки посыпались снаряды. Знакомый тошнотворный страх причувствии взрыва охватил его. Он не сомневался, Что ещё прежде, чем поезд тронется, снаряд угодит в их вагон. Он в ярости старался побороть это предчувствие, как будто единственным и самым главным в жизни было подавить инстинкт страха. Снаряды падали по одному, с аккуратными перерывами ровно в минуту. Он прислушивался к ним, весь в поту, крепко стиснув винтовку. Пусть тронется поезд или пусть уж скорее конец, а поезд всё стоял. Грохот и треск справа, грохот и треск слева, и опять справа, и опять слева. Так он и сидел один тридцать пять минут, и тридцать пять раз подряд оглушал его треск и грохот разрывов. Почему-то это было еще страшнее ураганного огня, пытка была еще нестерпимей. Наконец поезд дернулся и, пыхтя, медленно отошел от станции. Уинтерборн сидел не шевелясь и прислушивался к разрывам. Поезд ускорял ход, и они звучали все слабее и слабее. И вот уже их совсем не слышно за перестуком колес. К фронту поезда подползали медленно, осторожно, а этот мчался полным ходом. Уинтерборн видел из окна нетронутые снарядами станции, на которых толпились французские крестьяне. И французские солдаты-отпускники, и английские солдаты. Видел чудесные ивы и тополя точно на полотнах Коро. Ветерок чуть шевелил листву, и она мерцала и переливалась на солнце. В лугах паслись коровы, мекали в сырых канавах жёлтые ирисы, белели на высоких стеблях цветы дикой петрушки. Луг, сплошь покрытый алым клевером и белыми маргаритками, напомнил ему далёкие дни в Мартинс-Поинте трудно, очень трудно поверить, что тот мальчик и теперешний Джордж Уинтерборн один и тот же человек. Едва ли не с любопытством он поглядел на свою привычную форму хаки, на винтовку. Как странно, что тот мальчик, 10 лет спустя, стал солдатом. Потом он вспохватился, что забыл вложить штык в ножны. Штык так долго оставался примкнутым, что у Уинтерборна силы его оторвал. У выступа осталось кольцо ржавчины, он достал промасленную тряпку и тщательно счистил ржавчину. В ножнах оказалось полно засохшей грязи, пришлось вычистить. Из Булони он отправил телеграмму Элизабет. Комендант велел ему сдать все снаряжение, с собой можно было взять только личные пожитки. Он снял амуницию, положил рядом винтовку и исцарапанную, покрытую вмятинами, каску. И всё с таким чувством, словно совершал некий странный прощальный обряд. На борт парохода он поднялся с крохотным пакетом в руках. В чистый носовой платок цвета хаки завёрнуты бритва, мыло, зубная щётка, гребешок до да нескольких писем. И всё же он ухитрился протащить ранец и перевес. Воинский поезд, шедший из Фокстона в Лондон, был до отказа набит отпускниками и раненными возвращавшимися из Франции. Когда он стал замедлять ход на стрелках, солдаты сгрудились у окон. Параллельно железной дороге тянулась улица, и все женщины и девушки, шедшие по ней, стоявшие в дверях или глядевшие из окон, махали платками, пронзительно выкрикивали приветствия и посылали воздушные поцелуи. Солдаты тоже возбуждённо размахивали руками и кричали. У Интерборна поразила красота женщин. Красата чуть ли не английская. 7 месяцев он не видел женщины. Когда прибыли в Лондон, было уже темно, но вокзал Виктория сверкал огнями. Длинный барьер отделял толпу от солдат, устремившихся к выходу в конце платформы. То здесь, то там какая-нибудь женщина бросалась на шею солдату. По крайней мере, в эту минуту женщины были искренни. Они плакали, плечи их вздрагивали, Мгновение солдат стоял совсем тихо, прижав к себе жену или невесту, потом отстранял её. И женщина тотчас сделала над собой усилие и уже казалась весёлой и беспечной. Многие солдаты попали в Лондон только проездом. Их никто не встречал. У Интерборн увидела Элизабет. В шляпе с большими полями она стояла там, где кончался барьер, и опять его поразило, что женщины так прекрасны. Неужели он прежде знал такую красавицу? Неужели осмеливался к ней прикоснуться? Она казалась такой стройной, юной, такой прелестной и такой утончённой и изящной. Арабев он попятился и смотрел на неё из толпы. Она пытливо всматривалась в лица идущих мимо солдат. Дважды она взглядывала на него и вновь отводила глаза. Он пробрался к ней через толпу. Она опять внимательно посмотрела на него. И опять стала всматриваться в проходящих солдат. Не колеблясь больше он подошёл и протянул ей обе руки. Элизабет. Она сильно вздрогнула, посмотрела широко раскрытыми глазами, потом поцеловала его через разделявший их барьер. "Жорж, ты как-то изменился. Я тебя не узнала". Винтерборн получил двухнедельный отпуск, после чего должен был явиться в учебный батальон. За это время было 2 или 3 воздушных налёта, и ночью он лежал без сна, прислушиваясь к хорошо знакомому тявканью зенитных орудий. С грохотом рвались бомбы, налёты были пустяшные, полчаса и всё кончено. Однако у Интерборн был неприятно поражён, он их не ждал. Первое свободное утро он провёл в одиноких блужданиях по улицам. Он не уставал изумляться красоте женщин, смотрел на них во все глаза и в то же время боялся их этим оскорбить. Дважды с ним заговаривали проститутки, суля восточные утехи. Он подносил руку к изыльку и проходил мимо. Вторая девица забормотала ругальство, но он их не услышал. Похоже, что проституток в Лондоне стало куда больше прежнего. Лондонские мостовые изрядно пострадали, но у Интерборну они показались необыкновенно ровными и гладкими. Ведь он привык к дорогам, истечённым глубокими колеями, Из ритм воронками разрывов. И ничуда ли. Такое множество домов и все целы. И автобусы катят взад и вперёд, и люди ходят с зонтиками. Да, верно. Ведь на свете существуют зонтики, и всюду форма цвета хаки. Из каждых трёх встречных один военный. Ему повстречались солдаты американской морской пехоты, авангард громадной армии, что готовилась по ту сторону Атлантики. Это были крепкие парни, плечистые с усскими бёдрами, и каждый уже успел подцепить себе девчонку. По Лондону, но они разголивали хозяйской походкой в развалку, совсем как англичане во Франции. Патруль военной полиции остановил его и грубо спросил, что он тут делает. О Интерборн показал отпускное свидетельство. Извини, приятель, сказал полицейский. Я тебя принял за дезертира. Смотри, никуда не ходи без свидетельства. Вечером второго дня Элизабет повела его в ресторан в Сахо, ужинать с её друзьями. Фанни там не оказалась, зато присутствовали мистер Абджан, мистер Уолдоттоп и Реджи Бернсайд. Было ещё несколько человек у Интерборно незнакомых, в том числе некто, наделавший много шуму переводами из армянской поэзии с французских переводов Аршака Чабаняна. Держалась это светило с величайшей томностью. Словно бы крайне утомлённая работой мысль и руку у Интерборна, пожалуй, еле-еле, глядя в сторону и с видом изысканно презрительным. Весь ужин у Интерборна просидел молча, беспокойно скатывая шарики из хлеба. С удивлением он понял, что бесконечно далёк от всей этой компании, и ему совершенно не о чем с ними говорить. Они рассуждали о вещах ему не очень-то понятных. И привесила перемывали косточки людям, которых он не знал. Элизабет была в ударе, со всеми болтала, смеялась и имела большой успех. У Интерборна было неловко. Он тут совсем не ко двору, какое-то мрачное привидение, затесавшееся на весёлый праздник. Мельком он увидел себя в одном из зеркал и подумал, что просто смешно сидеть в ресторане с таким серьёзным и несчастным видом. За кофе многие поменялись местами, и двое или трое подошли и заговорили с ним. На соседний стол плюхнулся мистер Абджин, выпятил подбородок и кашлянул. Окончательно возвратились в Лондон. Нет, получил 2 недели отпуска, потом пойду в офицерскую школу. И после останетесь в Лондоне? Да нет, придётся ехать назад во Францию. Мистер Абджин с досадой пощёлкал языком. А я предполагала, что вы покончили с солдатчиной. В этой одежде вы выглядите просто смехотворно. Да, но зато она очень практична. Я хочу сказать вот что главное. Эта самая война не должна мешать развитию цивилизации. Полне с вами согласен. Я я хочу сказать, если у вас есть время, зайдите ко мне в студию и посмотрите мои новые картины. Вы всё ещё сотрудничаете в журналах? Винтерборн улыбнулся. Нет, я, видите ли, был порядком занят и в акупах вообще. Я хочу сказать, не дурно бы вам написать статью о моём новейшем открытии, о супрематизме. Да нет же, с этим я давно покончил. Да чего вы невежественный, Винтерборн? Нет, нет, теперь я создаю конкавизм. Это величайший вклад в цивилизацию 20 века. Я хочу сказать, У Интерборн больше не слушал и залпом осушил стакан вина. Почему Эванс не написал ему? Вероятно, не выжил после того отравления газом. Он знаком подозвал официанта: "Принесите ещё бутылку вина". "Сею минуту, сэр". Джордж услышал он предостерегающий и немного укоризненный голос Элизабет: "Не пей лишнего". Он не ответил и мрачно уставился на свой кофе. «Черт с ней! Черт с ними, с Абджином! Черт с ними со всеми!» Опрокинул еще стаканчик и ощутил, что пьянеет. Тихонько кружится голова, и веселей, легче становится на душе. Приходит спасительное забвение. К черту их всех! Мистеру Абджину надоело просвещать кретина, у которого даже не хватало ума его слушать, и он незаметно исчез. Немного погодя, его место занял мистер Уолда Топп, «Ну, дорогой Уинтерборн, рад вас видеть. Выглядите вы превосходно, в армии вы просто расцвели. И я слышала от миссис Уинтерборн, что вас, наконец, произвели в офицеры. Поздравляю, лучше поздно, чем никогда. Благодарю вас, но, знаете ли, может быть, меня еще и не произведут. Мне еще надо окончить офицерскую школу. О, вам это будет очень-очень на пользу. Надеюсь». А чем вы во Франции заполняете свой досуг? Всё так же читаете, занимаетесь живописью? Ойтерборн сухо коротко засмеялся. Нет. Чаще всего завалить где-нибудь и сплю. Грустно это слышать. Но знаете, да простите, мне такая смелость, у меня никогда не было уверенности, что искусство истинное ваше призвание. У меня всегда было такое ощущение, что вам больше подходит жизнь на свежем воздухе. Разумеется, сейчас вы делаете прекрасное дело. Прекрасное. Империя нуждается в каждом из нас. А когда вы возвратитесь с победой, надеюсь, вы вернётесь целой и невредимой, отчего бы вам ни попытаться счастье в одной из наших колоний, в Австралии или в Канаде. Там перед каждым открываются огромные возможности. Винтерборн опять засмеялся. Подождите, пока я вернусь, тогда видно будет. Выпьете вина? Нет, благодарю вас, нет. А что это за красная ленточка у вас на рукаве? Оспу прививали? Нет, я ротный вестовой. Вестовой? Это который бегает? Надеюсь, вы не от противника бегаете. И мистер Топ беззвучно засмеялся и одобрительно покивал головой, очень довольный собственным остроумием. Ну что ж, и так могло бы случиться. Знать бы только куда бежать, без улыбки сказала Винтерборн. О, но ведь наши солдаты такие молодцы, такие молодцы. Вы же знаете, не то что немцы. Вы, наверное, уже убедились, что немцы народ малодушный. Знаете, их приходится приковывать к пулемётам цепью. Ничего такого не замечал. Надо сказать, дерутся они с поразительным мужеством и упорством. Вам не кажется, что предполагать обратное не очень-то лесно для наших солдат. Нам ведь пока не удалось всерьёз потеснить немцев. Помилуйте, нельзя же так односторонне смотреть на вещи. Вы за деревьями леса не видите. В этой войне огромная роль принадлежит флоту. Флоту и кроме того, великолепной организации тыла, о которой вы, конечно, знать не можете. Да, конечно, но всё-таки Мистер Топ поднялся Счастлив был вас повидать, дорогой мой Уинтерборн. Очень вам признателен за интереснейшие сведения о фронте. Весьма одобряющие сведения, весьма одобряющие. Уинтерборну хотелось уйти. Он сделал знак жене, но она словно и не заметила, поглощённая оживлённым разговором с Райдже Бернсайдом. Уинтерборн выпил ещё вина и вытянул ноги. Тяжёлые, подбитые гвоздями солдатские башмаки упёрлись в ноги человека, сидевшего напротив. "А виноват. Надеюсь, я вас не ушиб. Прошу простить мою неловкость". "Ничего, ничего, пустяки", сказал тот, морщась от боли и досады и потирая лодыжку. Элизабет сдвинула брови и потянулась через стол за бутылкой. Ойндерборн перехватил бутылку, налил себе ещё стакан, и лишь тогда отдал бутылку. Такая грубость явно рассердила Элизабет. А он, опьянев, чувствовал себя недурно и плевать хотел на всех. Когда они в такси возвращались домой, Элизабет кротко, но с достоинством попеняла ему: "Не следовало так много пить. Не забывай, милый, теперь ты уже не средине отёсанной солдатни. И прости, что я об этом говорю, но у тебя ужасно грязные руки и ногти. Ты, наверное, забыл их вымыть, и вёл до себя не слишком вежливо". Он не отвечал. Рассеи глядел в окно. Элизабет вздохнула и слегка пожала плечами. Эту ночь они спали врозь. На утро за завтраком они были молчаливы и заняты каждый своими мыслями. Внезапно Джордж очнулся от задумчивости, слушая как Фанни. Она что, уехала? Да нет, кажется, она в Лондоне. А почему же она вчера с нами не ужинала? Я её не приглашала. Как так не приглашала? Почему? Вопрос, видно, был неприятен Элизабет, но она попробовала небрежно от него отмахнуться. Мы с Фани теперь почти не встречаемся. Ты же знаешь, она всегда на расхват. А всё-таки, почему вы не встречаетесь? бестактно допытывался Уинтерборн. Что-нибудь случилось? Не встречаемся, потому что я не хочу, отрезала Элизабет. Он промолчал. Так значит, из-за него Элизабет и Фани стали врагами? Помрачнев ещё больше, он уношёл к себе. На обум взял с полки книгу, раскрыл. Это оказался Деквинси. Убийство как одно из изящных искусств. Он на чисто забыл, что существует на свете этот образец кладбищенской иронии. И тупо уставился на крупно напечатанное заглавие: Убийство как одно из изящных искусств. Медко сказано, чёрт подери. Он поставил книгу на место, Я принялся перебирать свои кисти и краски. Элизабет взяла себе все его альбомы, бумагу, все чистые холсты, остался только один. Тюбики с красками высохли и совсем закоминели. Палитра была вся в высохших жёстких комках краски. Она так и пролежала без него все 15 месяцев. У Интерборн очистил её так старательно, словно боялся загрязную палитру получить выговор от ротного командира. Он отыскал свои старые эскизы и стал их просматривать. Неужели всё это его рук дело? Да, как ни странно, на всех та же подпись Джордж Уинтерборн. Он неодобрительно поглядел на эскизы, потом не торопясь разорвал их, бросил в пустой камин и, черкнув спички, поджёг. Он следил, как пламя подбиралось к бумаге, и она корчилась, тлела, тускло багровея потом чернело, съеживалось и обращалось в прах. Прислоненные к стене аккуратными пачками составлены были его полотна. Он бегло просмотрел на них, точно колоду карт, и так и оставил у стены. Остановился в недоумении, наткнувшись на свой автопортрет, о котором начисто забыл. Неужели и это его работа? Да, вот и подпись «Отпись». Но когда и где он это писал? Он держал небольшое полотно обеими руками и вглядывался, или харадочно рылся в памяти, но так ничего и не припомнил. Даты не было, и он даже не вспомнил, в каком году это могло быть написано. Неторопливо примерившись, он прорвал ногой холст, полосу за полосой отодрал его от рамы и сжёг. Это был единственный его портрет, он никогда не соглашался фотографироваться. На фронте строго запрещалось вести дневник или делать какие-либо зарисовки, ведь попади они в руки врага, он мог бы ими воспользоваться. У Интерборн закрыл глаза. И тут же ему живо представилась разрушенная деревня, дорога, ведущая в М, истерзанная, осквернённая земля, длинный отвал шлака. Он услышал раскатистый грохот рвущихся тяжёлых снарядов. Он прошёл в комнату Элизабет за листом бумаги и мягким карандашом для эскиза. Элизабет не было дома. Шаря у неё на столе он наткнулся на письмо, написанное незнакомым почерком, перевернул и невольно прочёл начало. Ему бросилась в глаза дата, день его возвращения в Англию, и первые слова: "Дорогая, говорят твоими словами, вот до сада". Но ничего, этот визит наверняка не затянется и Уинтерборн поспешно прикрыл письмо, чем попало, чтобы не читать дальше. С карандашом и бумагой он вернулся к себе и принялся набрасывать ту памятную картину. И с удивлением заметил, что рука его, когда-то такая уверенная и твердая, едва уловимо, но, несомненно, дрожит. Вчерашняя выпивка или контузия. Он упорно трудился над эскизом, но все шло в кривь и в козь. Он устал проводить ленью за леньей, И тут же со злостью их стирать. А ведь вся эта картина так и стояла в памяти, и он ясно понимал, какими средствами надо было передать её на бумаге. Но рука и мозг ему изменили. Он простую карандашную линию и то не мог провести быстро и точно. Обронив карандаш и резинку на полустёртый набросок, он опять пошёл к Элизабет. Она ещё не вернулась. В комнате, залитой солнцем, стояла тишина. Прежних Оранжево-полосатых занавесок уже не было. Вместо них висели длинные широкие занавеси из плотной зелёной саржи, не пропускавшие света. Приходилось соблюдать правила затемнения. В большой синей вазе летние цветы. На красивом испанском блюде горка фруктов. Ему вспомнилось, как в это окно 3 года назад чуть ли не день в день влетела оса точно крохотный Фоккер. И он с удивлением ощутил ком в горле. На глаза навернулись слёзы. Часы на ближней колокольне пробили 3 четверти. Он взглянул на наручные часы без четверти час. Надо бы пойти куда-нибудь поесть. Он забрёл в первый попавшийся ресторан. Официантка предложила ему мясных консервов. Весьма благодарен, консервами он сыт по горло. Перекусив, он позвонил Фане, но к телефону никто не подошёл. Медленно Лениво он побрёл к ней. Может быть, она тем временем вернётся домой, но Фане всё не было. Он нацарапал записку, прося её встретиться с ним, как только у неё найдётся свободная минута. Потом сел в автобус, вернулся в Челси, лёг на кровать и уснул. Около 6:00 к нему заглянула Элизабет и на цепочках вышла. В 7:00 она его разбудила. Он мгновенно проснулся, вскочил, привычно стал нашаривать винтовку. Что там? На миг у Элизабет захолонуло сердце. Он так внезапно вскинулся, да еще сам, того не осознавая, резко оттолкнул ее, наклонившуюся к нему. «Ух, извини, как ты вскочил! Я совсем не хотела тебя напугать!» «Ничего, я не испугался. Это, знаешь, привычка срываться в спешке. Который час?» «Семь. Боже милостивый. Что это я так заспался? Я зашла спросить: Хочешь поужинать сегодня со мной и с Радже? А потом он придёт сюда? Нет, конечно. Я сегодня собирался ужинать с Ваней. Хорошо, как хочешь. Можно мне взять второй ключ? Он, кажется, потерялся с Олгой Элизабет, но я оставлю дверь открытой. Я ведь И сегодня не запирала. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. У Интерборн умылся и долгий за всех сил тёр щёткой для ногтей свои загрубевшие руки. Щётна пытался соскрести глубоко и словно навек въевшуюся грязь. А руки стали почище, но по-прежнему казались отвратительно жёсткими и грубыми. Все бороздки и трещины на пальцах так и остались черные. Из телефонной будки он позвонил Фанне. «Алло, Фанне, ты?» «Говорит Джордж. Милый, как ты живешь? Когда вернулся?» «Три дня назад. Ты разве не видела моей записки?» «Я уезжала, и вот только что вернулась и нашла ее», — солгала Фанне. «Ну, неважно. Давай пообедаем вместе». «Милый...» Мне ужасно жаль, но я никак не могу. Обещала пойти в одно место и просто не могу не сдержать слово. Вот досада. Говоря твоими словами, вот досада. Но ничего, этот визит наверняка не затянется и Неважно, дорогая, а когда мы встретимся? Одну минуту я посмотрю в свою записную книжку. Короткое молчание. Откуда-то чуть слышно донёсся обрывок чужого разговора. Что ты говоришь? Боже мой, Неужели убит? Девять да недель не прошло, как он вернулся на фронт. И снова голос Фани: "Алло, Джордж, ты слушаешь?" Да. Сегодня среда. Как-то так вышло, что я всю эту неделю ужасно занята. Может, ты поужинаем вместе в субботу? Только в субботу, а раньше нельзя? Понимаешь, у меня отпуск всего на 2 недели. Ну, тогда если хочешь, позавтракаем вместе в пятницу. Я договорилась кое с кем. Но ты тоже приходи. Хотя приятнее поужинать вдвоём, правда? Да, конечно. Стало быть, в субботу. В котором часу? В половине восьмого, там же, где всегда. Хорошо. До свидания, милый. До свидания, голубка. Он поужинал один, потом пошёл в Черкесское кафе. Кто-то говорил ему, что в последнее время там собирается цвет интеллигенции. Кафе оказалось битком набито, но Уинтерборн не увидел ни одного знакомого лица. Он все же отыскал свободное место и сел. Напротив него два стола занимало блестящее общество элегантных молодых гомосексуалистов, из них двое в форме штабных офицеров. Они окинули Уинтерборна надменным взглядом, усмехнулись и больше его не замечали. Ему стало не по себе, уж не зря ли он затесался сюда в своей солдатской одежде. Может быть, он не мог. Рядовым в это кафе ходить не полагается. Он уплатил за кофе и вышел. Некоторое время он слонялся по улицам, потом забрёл в кабачок на Черен-Кросс и подошёл к стойке, у которой пили пиво два томи. Это были унтер-офицеры тыловой службы, инструкторы какого-то учебного батальона, судя по их разговору. Они бесконечно наслаждались тем, что на каком-то пустытке утёрли нос офицеру, оплошавшему на учении. У Интерборн хотел было распить с ними бутылочку и поболтать, но тут ему попалось на глаза объявление, воспрещавшее посетителям угощать друг друга. Он расплатился и вышел. Потом он забрёл в какой-то мюзик-холл. Тут распевались во множестве сверхпатриотические песни и разыгрывались патриотические сценки с участием девиц, одетых в цвета союзных государств. Снова и снова упоминалось превосходство союзников и ничтожество немцев, и всякий раз публика бурно аплодировала. В особо остроумной сценке Никит Томми брал в плен сразу нескольких немцев, заманив их, привязанных к штыку сосиской. Хор девиц в двоенных красных мундирах пропел песенку о том, как все девушки любят Томми. При этом они дружно задирали ноги в форменных солдатских штанах и совсем не в лад отдавали честь. И в заключение грандиозный финал, торжество победы под звуки солдатской песни. Нам дары на прогуляться, правословы нипочём. Представление кончилось. Оркестр заиграл Боже храни короля. У Интерборн, как и все солдаты в публике, вытянулся и стал смиренно. 11 часов. Он решил пойти в свой клуб и там переночевать. В клубе было сумрачно и пусто. Лишь два почтенных старца горячо спорили о только что сыгранной партии в бридж. Всюду висели объявления, призывающие членов клуба экономить электричество. Вся прислуга была женская, только старший лакей, бледный человечек в очках, лет сорока пяти. Он объяснил Уинтерборну, что переночевать здесь ему не удастся. Все спальни в клубе реквизированы военным министерством. Странно было снова услышать, Как тебя велечают, сэр? Меня тоже призывают, сэр, сказал лакей. Не сегодня, завтра мне идти, сэр. Вы в какой категории? Второй, сэр. Ну, всё будет в порядке. Вы только всем говорите, что вы опытный официант лондонского клуба, и вас наверняка возьмут в офицерскую столовую. Вы правда так думаете, сэр? Жена со страху за меня место себе не находит, сэр. Простынешь, говорит, там в окопах до да помрёшь. Я, знаете ли, слабогрудый, сэр. Вы уж простите, что я вам всё это выкладываю. Уверен, что вас на передовую не пошлют. В начале 1918 года этот маленький лакей умер в военном лазарете от двустороннего воспаления лёгких. Клубная комиссия вручила его вдове 10 фунтов стерлингов и поставила и его имя на мемориальную доску павших воинов, членов клуба. Спать у Интерборну не хотелось. Он слишком привык ночами бодрствовать и быть начеку, а спать днем не так просто оказалось отстать от этой привычки.